Глава 20. Трофеи. Возможно, этого не стоило делать. Но мясник еще с прошлого раза раздражал его. Рука чесалась все больше, и он, войдя внутрь, потрогал на ощупь. Опухоль сошла, а боли не ощущалось. Странно. Повязка упала на пол, а Ник с некоторым трудом сжал и разжал остановившиеся пальцы. В идеале подождать до завтра и станет как новая. Мазь так не действует. Есть ли вероятность, что с поглощением жабьего сердца в нем раскрылся еще и дар к регенерации? Ведь это глупо получить столь мощную силу и не иметь возможность использовать ее на полную катушку. Но даже с такой регенерацией все слишком сложно. В настоящем бою никто не будет ждать твоего восстановления и просто прикончит на месте. Потерять дееспособность руки или ноги даже на короткий промежуток времени равно умереть. Но что, готов? Спросил его Адам, когда они прошли в пустой тренировочный зал и взяли по деревянному мечу. Ага, он не сомневался, что в искусстве фехтования красный плащ превосходит его на 10 голов, но просто так сдаваться означало потерять к себе уважение. Все же это тренировочный бой, и у него есть свой козырь в рукаве, и даже не один. Они добрались до секции под спарринги с очерченными границами, и Адам снисходительно подозвал его ладошкой. «Мол, нападай, разрешаю тебе право первого удара». Ник осознавал, затяжной бой ему не по зубам. Не до конца восстановленной правой рукой он сжал покрепче меч и спокойно пошел вперед. Наглый мясник даже для понту засунул левую руку в карман, а правый лениво покручивал финты. Без лишней суеты Ник замахнулся и сделал самый обычный колхозный удар сверху. В глазах Адама мелькнула скука, и он нехотя поднял руку для блока. Только вот оба меча в секунду разлетелись в щепки от чудовищного удара недооцененного противника. Все произошло так быстро, что даже прославленной реакции бывалого воина не хватило подстроиться под ситуацию. Дальше Ник выпустил из руки ненужный кусок деревяшки и, пока мясник не отпрыгнул, прописал ему удар под дых. Не такой, что пробьет ему туловище насмерть, но болезненно отрезляющий. Рука снова хрустнула, а тело воина начало заваливаться на колени. Воздух моментально вышел из легких Адама. Ник схватил его за грудки, тряхнул, чтобы посмотреть в глаза, а потом взял на Одессу. Проще говоря, без замаха, коротко ударил лбом в и так поломанный нос. Сил он немного не рассчитал, и красный плащ отлетел назад и рухнул, распластав руки, при этом смачно ударившись затылком. Нику тоже досталось. Гудело в области лба, но в целом терпимо. Адам так подозрительно не двигался, что Ник испугался, не прибил ли часом идиота. Подойдя к телу, нагнулся и проверил пульс на шее. Живой. Ник не стал дожидаться, пока мясник очнется и покинул помещение. Пусть полежит, подумает над своим поведением. Главное, он не спалил способность к сопротивлению магии. А то, что сильный, это как-то проще воспримут. «Что у тебя с лбом?» Спросил, вышедший из кабинета Ганс. На его лице читалась улыбка. Похоже, все прошло как надо. «Да так, удар один отрабатывал. Забей. Ну что, там все нормально?» «А то!» Похвалил за работу, сказал «молодцы!» И что жалко Саймона не привели. Оказывается, он знаком был с моим дедом. «Значит, у нас не будет никаких проблем?» Перебил его ник. Головная боль потихоньку ушла. Лишь бы сотрясения не было не можно идти домой». И по пути он пересказал каждую деталь беседы. «Из наиболее важных фактов, Сомс – нормальный мужик и ценит, прежде всего, боевые заслуги своих подчиненных. Старые закалки, ему лет под 60, но за собой дед следил, чего не скажешь о военных чиновниках его возраста. Я из-за тебя замолвил словечко. Если захочешь в армию, только скажи. Командир даст рекомендацию. А вот это уже интересный вариант». В войска бы кого не брали. Да, было пушечное мясо вроде крайних, но даже среди них ценились профессионалы и таких берегли. Для беспризорника военная карьера – верх мечтаний, так что этот вариант он для себя не отметал. Хоть и положил глаз на Академию душ, вдруг не возьмут? Тогда прямая дорога в войска. К тому же и там можно будет набрать будущую команду для экспедиции наверх. Крепкие ребята ему пригодятся. Но сейчас... Все, что он хотел, это поесть и поспать. Придя домой, Ник снова израсходовал немного мази и перевязал руку. Кира все рассматривала его посидевшую шевелюру и неодобрительно качала головой. У них с девушкой всегда были очень хорошие отношения. Все же она была подругой Шмита. По мере сил он заботился о них обоих, только вот за одним не доглядел. Часы он каждый раз снимал и клал на тумбочку. Думать о плохом не хотелось, да и усталость сказывалась так что он просто завалился на бок, закрыл глаза и практически мгновенно заснул. Утром после завтрака и тренировки Ник заперся у себя в комнате и достал пищи и принадлежности. Ломкий кусок графита и плохого качества бумагу купил их для своих нужд. Несмотря на большое количество времени, проведенного безумственной деятельности, в нем зудел пыл инженера-изобретателя. Раньше не было возможности как-то себя реализовать, Да и если честно, постоянное состояние депрессии напрочь отбивало желание трудиться сверх необходимого. Его единственной задачей было выжить, а значит, нужно лишь поддерживать тело в достойной физической форме. Хорошо есть и спать. Следующие три часа он рисовал и делал записи. Руки не привыкли писать, поэтому шло тяжело. Временами он отвлекался, например, чтобы создать себе линейку. В конечном итоге Ник был доволен результатом. Перед ним лежал чертеж нового оружия. Оставалось только состыковаться с толковым кузнецом и сделать заказ. Это был прототип массивных кастетов для боя с крупногабаритными монстрами. Ник пока не знал, какой вариант расположения лезвий будет удобным. Потому собирался сначала затестить вещицу, а уже потом думать над артефакторикой. «Отнесите эти шкуры Гезелу. Скажите от меня!» зевнул Саймон, валяясь на диване, словно Илья Ильич в халатике и мягких тапочках. «Деньги поделим на троих». Ого! Они переглянулись с Гансом, уже полностью готовые выдвигаться. Что это на старика нашло? Тот заметил пикировку глазами и заорал. «Валите уже нахер, или я передумаю. Получите свою четверть. И капусты мне купите. Этот предатель сожрал весь огород». Он имел в виду принца который за ночь умудрился уничтожить поспевающий урожай. Кира его, конечно же, отругала, но овощи этим не вернешь. Если бы не самоотверженность разноцветного варана в недавних событиях, то ребята сдавали бы не только шкуры жабы. Принц уже стоял груженый, радостно предчувствуя поездку. Они взяли еще список продуктов от Киры и двинулись в путь. Рука полностью зажила, и с головой осложнений не наблюдалось. Он действительно регенерировал быстрее, чем любой человек. Потому и учел это в конструкции чертежа для кастетов. Побитого Адама Ник не боялся. Если тот не дурак, шум поднимать не станет. Так ведь и сам опозорится. Что это за дело, когда прославленного красного плаща вырубил какой-то чедушный салага? Но, кстати, мускулы у него потихоньку уплотнялись. Еще полгодика тренировок в купе с сытыми харчами Киры и от дрещеватого вида не останется и следа. Для него сейчас главное – функционал мышц, а не их внешний вид. Становиться бройлерным качком в суровом подземном мире – дичайшая глупость. Но масса все равно нужна в разумных пределах, а также хорошие связки и здоровые кости. Кожевенная Гэзела была одной из лучших в людском районе. Не хотел было там заказать огнеупорную одежду, но цены слишком кусались. А вот под сбыт трофеев самое то – «Что у вас тут?» – спросил мужичок с предплечьями, как у Геракла. «Любопытный образец. Много ее с собой». После беглого осмотра поинтересовался кожевенник. Внутрь они занесли лишь небольшой лоскут размером в полметра. «А ты выйди сам посмотри», – ответил с полуулыбкой Ганс и открыл перед владельцем мастерской его же дверь. Тот на ходу вытер руки о и проследовал на улицу. «Ого! Ага!» Дурачись, ответил аристократ. «Мы от Саймона. Он слал вам привет». «Он мне должен», – спокойно сказал Гейзел. «Так, везите это добро на задний двор. Я не приму его через прилавок». Кожевенник подозвал помощника и приказал ему обслуживать посетителей, пока они будут разгружаться. Процесс оказался дольше, чем рассчитывал Ник. Мужик был дотошен и измерял каждый кусочек сантиметровой лентой. Они решили не мелочиться и привезти сразу всю партию. «Так, с учетом старого долга выходит 7400, плюс скидка на грязь и неаккуратную работу», подумав, загибал пальцы Гэзел. «7200». «Да вы чего?» – возмутился Ганс. Немного ли скинули?» «7350». «Ну да, мы не ремесленники, а воины, но тут брак и полтинник от силы». «Не хотите? Забирайте свой хлам и валите». Пошел во банк кожевенник. «Не горячись, отец, мы же видим товар тебе по душе». «Подумай, что будет, если откажешься?» Продолжал гнуть свою линию Ганс. «Мы распродадим все конкурентам». «Да, чуть-чуть в убыток, но они заработают, а ты нет». «Придет к тебе уважаемый человек с внутреннего города?» «Спросит за жабью кожу». «А ты стой, позорься!» «Что скажут-то?» «Давай 7300. триста». «Семь не унимался мужик. Они с Гансом посмотрели друг на друга и поняли, что дальше не получится торговаться. «Гэзел упертый». Мог и гордость свою ущемленную включить. «По рукам», широко расставив пятерню, сказал Ариста, и оба скрепили сделку рукопожатием. Има читали и коины, и Ник мысленно прикинул, сколько выручил за тяжелый поход. «Почти три Чтобы скопить такую на рядовых заданиях, потребовалось бы вылазок 50, но с принцем может быть и меньше. В общем, это хороший скачок развития». Они заскочили на рынок, ловя удивленные взгляды. Это все их разноцветный друг привлек внимание. Сейчас он был накормлен, напоен, вымыт и чувствовал себя прекрасно. Следов прошлых травм также не осталось. Договорившись с кузнецом о создании кастетов, он заскочил в аптеку, пока Ганс занимался списком продуктов. Встретиться договорились через полтора часа. За это время Ник успел объяснить нюансы заказа и пополнить свой арсенал мазью от переломов, На сумму в 400 икоинов вышло 8 металлических баночек. Зачем столько много? Все просто. Руки он будет часто ломать, так что придется тратиться на алхимию. Кастеты встали в 200 икоинов. Материал – обычное железо и немного крысиной кожи. Кузнец все же посмотрел на него как на идиота. Ведь такая бандурина была не приспособлена под тело юнца. Там не то что бить, просто поднять будет проблемой но Ник стоял на своем. В конце концов, ремесленник махнул рукой и сказал, что управится за неделю. На самом деле, выбор подобного оружия логичен. Посмотрев за это время на различных мастеров клинка, он понял, что в жизни их не догонит. Он реалист. Нужно использовать свои сильные стороны. А в рукопашке ему нет равных. Это не означало, что занятия с Саймоном отменяются. Хоть учитель раздолбай, но только с ним он получит реальный боевой опыт. Ему хватит и среднего уровня владения мечом. Это ведь не самоцель, а лишь средство для ее достижения. Поэтому Ник и дальше будет заниматься фехтованием. Еще он заскочил в магазин готовой одежды и купил себе два комплекта одинакового обмундирования. Полный кожаный доспех из кресиной кожи. Этого хватит в качестве затычки. Также зашел поинтересоваться, как там дела с огнеупорной экипировкой. На удивление, прогресс шел быстрее запланированного времени. Ник накинул еще сотку икоинов за спешку, и работник согласился доделать все за неделю, трудясь две смены. Возможно, наймет кого-то еще. Вообще, пофиг, как он это сделает. Главное, что Ник скоро перестанет обгорать с каждого чиха монстров. Надоело отдирать с кожи остатки одежды. У него осталось минут двадцать, поэтому заскочил в ювелирку. Причем не в простую для дам там или состоятельных джентльменов. Нет, ему не нужны понты. А вот боевая бижутерия да. Это то, что давало магам огромное преимущество в сражениях. Инкрустация таких зачарованных вещей осуществлялась камнями жизни. Есть разница между артефактами и простыми изделиями. В первом случае умелец придавал предмету особые свойства, которые тот либо расходовал медленно, как те же очки ночного видения, либо быстро, например, траты на различные заклинания. Простые побрякушки, инкрустированные емировой рудой, служили батарейкой для магов ниже ранга мастера душ. Они не могли использовать заклинания без подключения к минералу жизни, пока сосуд не заполнен на сто процентов. Ганс потому и не колдовал ничего. Это дорого для его семьи. Такие, как он, набивают души и только потом практикуют магию. Ника интересовали именно артефакты. Нужно подобрать гармонирующий с купленной экипировкой. Планы были большие, но без этого крохотного штришка все грозило развалиться. «У вас есть кулоны с обезболиванием?» – спросил он сразу ювелира артефактора. «Вам какой объем?» – уточнил средних лет мужчина с тонкими пальцами, окидывая его оценивающим взглядом. Он был профессионал, потому ничего не сказал по поводу дешевизны брюк и кожаной куртки молодого покупателя. А какие есть? Ник не разбирался в вопросе, потому выслушал торговца, терпеливо выкладывавшего на прилавок кулоны. Вот, смотрите, есть 5Е, 10Е и 15Е. Очень хорошие варианты под ваш бюджет. Оказывается, это разница в размерах инкрустируемой руды. Смысл украшения в том, что оно расходует минерал жизни с каждым использованием. Соответственно, чем больших размеров батарейка, тем чаще эксплуатируется артефакт. Кулоны были из серебра, незамысловатые и аскетичные. Насколько срабатываний хватает 5Е? Спросил он, чтобы сориентироваться в цене и качестве. На 20. И сколько стоит? Полторы тысячи икоинов, молодой человек. Недорого для такой вещи. Так, ясно, я понял, перебил его Ник. Скажите, пожалуйста, две с половиной тысячи икоинов на какой объем хватит? При условии, что самородок мой. Добавил он в конце. Ювелир поднял глаза вверх на мгновение и ответил. «Думаю, 50Е уместимся». В принципе, как Ника предполагал. Основную цену составлял сам артефакт и работа мастера. А вот стоимость труды варьировалась от ее размера. С этим проблем не будет. Он высунул из-за пазухи зеленый камень и отдал вместе с деньгами работнику артефакторной лавки». Тот удивился и обещал сделать из него 5 ограненных минералов 50Е, при условии, что Ник оставит ему обрезки за работу. Это было хорошее предложение, а гранка стоила приличных денег. В итоге они подписали нужные бумажки, и Ник отправился на рынок, где его уже поджидал ган с куском дымящейся лепешки и груженный продуктами принц. Аристократ тоже протянул ему булку с грибами и они неспешно отправились домой. По пути Ник прикинул, что у него осталось в запасе. Шесть кусков руды и почти 500 экоинов. Но он не жалел о покупке кулона. Эта вещь сгладит получаемый им урон и позволит сосредоточиться на бою, вместо того, чтобы корчиться от травм. Кстати, Кира снова командовала во дворе рабочими. С руки Саймона было решено строить склад под трофеи. Сам он, естественно, участия не принимал, а лишь валялся в постели, отходил от драки с амфибией. Ну или просто экономил энергию. Кажется, Ник его раскусил. Сенсей, как и он, чувствовал слабость после использования способностей. Та же физическая сила, например, требовала вливания множества калорий. Иначе ходишь вечно голодный. И это он молчит про крик и магический щит. Саймон потратил много энергии из сосуда на заклинание, Так что понятно, почему тренер раскис. Но это не оправдывает все его прошлое безделье. С раздражением подумал он и быстренько забежал к себе в комнату, чтобы захватить пару камней жизни. Гулять-то гулять. Последним штрихом во всех обновках стал принц. Ник зашел к нему в нору, пряча в карманах ценный груз, и погладил расседланную зверюгу. Именно питомец вовремя почувствовал опасность для хозяина и примчался на помощь. Умный мальчик. Такие поступки должны вознаграждаться. Поэтому Ник приложил оба камня к коже варана и позволил им постепенно раствориться. Деньги он еще заработает, а вот новую жизнь нет. От такого щедрого подарка принц, тяжело дыша, опустился на землю. Его кожа начала растягиваться. На глазах Ника она постарела и сбросилась. Хвост тоже почернел и отсоединился. Разноцветный варан увеличился в размерах примерно на пятую часть от того, что было». Цветовая гамма выстроилась несколько в другом порядке, но все так же оставалась пестрой. Принц встал и потерся о стены, сбрасывая старую кожу. Новый хвост оживленно долбился об пол. Кажется, эволюция прошла успешно.